Грей раздавил ещё одного клопа, но его мысли были далеко. Этой ночью счастье переполняло его. Наконец объявился стукач. Теперь можно ловить Кинга и до кольца с бриллиантом он доберётся и до Марлоу тоже. Он был очень доволен, потому что разгадал загадку. Всё просто, повторял он про себя. Ларкин знает у кого кольцо. Единственный человек в лагере, который в состоянии организовать продажу Это Кинг. Только его связи годятся для такого дела. Ларкин не пошёл бы к Кингу, поэтому послал Марлоу. Марлоу должен быть посредником. Кровать Грея качнулась, когда тяжелобольной Джонни Хокинс с просонией споткнулся об неё, направляясь в уборную. Поосторожнее, ради бога, бросил Грей раздражённо. Извините, сказал Джонни, пробираясь на ощупь к двери. Через несколько минут Джонни проковылял обратно. Вслед ему было послано несколько сонных ругательств. Как только Джонни добрёл до койки, ему надо было идти опять. На этот раз Грэй не обратил внимания на то, как затряслась его кровать, потому что был поглощён своими мыслями, прогнозируя возможные действия врага. Питер Марлоу бодрствовал, сидя на жёстких ступеньках хижины номер 16 под безлунным небом. пропускает темноту через свои глаза, уши и мозг. В том месте, где он сидел, ему были видны две дороги: одна, которая делила лагерь пополам, и другая, огибающая стены тюрьмы. Японские и корейские охранники и военнопленные в одинаковой степени пользовались обеими дорогами. Питер Марлоу внёс караул с северной стороны. Он знал, что сзади него капитан авиации Кокс также внимательно вглядывается в темноту, предупреждая опасности. Кокс следил за южным направлением. Восток и Запад не было нужды прикрывать, потому что к хижине номер 16 можно было подойти только с севера или юга. Из хижины и отовсюду неслись звуки, издаваемые людьми, которые спят мертвым сном. Стоны, странный смех, храп, хмыканье, сдавленное полу в скрики, смешивающиеся с тихим шепотом бодрствующие. Было приятно сидеть прохладной ночью на холме над дорогой. Всё было спокойно. Питер Марло у дёрнулся как собака, сделав шестойку. Он почувствовал приближение корейского охранника раньше, чем разглядел его в темноте. А к тому времени, когда Питер действительно заметил его, он уже успел дать предупредительный сигнал. В самом дальнем конце хижины Дейв Дэвен не расслышал первого свиста. потому что был поглощён своим занятием. Услышав второй свист, более настойчивый, он ответил на него, резко разъединил иглки, лёг на койку и затаил дыхание. Охранник с винтовкой на плече, сутулившись, шёл через лагерь, не замечая ни Петра Марлоу, ни других. Он чувствовал на себе их глаза. Он ускорил шаг и мечтал скорее убраться от этой ненависти. Прошла вечность, прежде чем Питер Марлоу услышал сигнал отбоя, поданный коксом, и снова расслабился, не прекращая прощупывать темноту ночи. В дальнем конце хижины Девин перевел дыхание. Он осторожно приподнялся под плотной противомоскитной сеткой на верхних нарах. С бесконечным терпением он вновь соединил две иголки с концами изолированного провода, подключенного к сети. После поиска, потребовавшего огромного напряжения сил, он почувствовал, как иголки прошли через выеденное жучком отверстие в брусе. Эти брусья через равные промежутки шли вдоль хижины и служили главной поперечной нарв. Капли пота скатились по его подбородку и упали на брус, пока он нашиповал две другие иголки, присоединённые к наушнику, и снова После мучительного поиска вслепую нащупала отверстие, предназначенное для них, и ловко вставила голки в брус. Наушнеко ожил, и наши войска быстро продвигаются сквозь джунгли по направлению к Мандалаю. Мы и передавали последние известия, говорит Калькутта, коротко о новостях. Американские и английские войска заставляют противника отступать в Бельгии, и на центральном участке фронта в направлении Сент-Юбера в условиях сильнейших снежных бурь. В Польше русские войска находятся в 20 милях от Кракова. На Филиппинах американские войска, наступая на Манилу, захватили плацдарм за рекой Агну. Днём американские B-29 бомбили Формозу. Потерь нет. В Бирме победоносная английская и индийская армии находятся в 30 милях от Мондалая. Следующая новость в 6 утра по калькутскому времени. Девин тихо откашлялся и почувствовал, как провод питания слегка дернулся, а потом освободился, когда Спенс на соседней койке вытащил свои иголки из розетки. Девин быстро разъединил свои четыре иголки и спрятал их в швейной принадлежности. Он вытер лицо от пота и почесал клопинные укусы. Потом он соединил провод на наушнике, осторожно закрепил выводы и сунул наушник в специальный карман в бандаже у себя под яичками. Он застегнул штаны, сложил вдвое провод, пропустил его через петли для ремня и завязал узлом. Довынащил кусок тряпки, вытер руки, потом аккуратно посыпал пылью крошечные отверстия в брюхе и замазал их, маскируя. Он откинулся на койке, на минутку, чтобы собраться с силами, и почесался. Успокоившись, отвел сетку и спрыгнул на пол. Ночью он никогда не пристегивал свой протест, поэтому нащупал костыли и тихо пошел к двери. Он миновал койку Спенса, не обратив на него никакого внимания. Таково было правило. Нельзя позволить себе быть неосторожными. Костыли скрипели, и в десяти миллионный раз Девин снова подумал о своей ноге. Она не слишком волновала его сейчас, хотя культя страшно болела. Врачи сказали, что вскоре придется снова укоротить ее. Ему это уже делали дважды. Первый раз, когда была настоящая ампутация ниже колена в 42-м, когда он подорвался на сухопутной мине. Второй раз выше колена, без анестезии. Воспоминание об этом заставило Девина стиснуть зубы и поклясться, что он никогда не согласится на такую основу. Но на сей раз, последний, все будет не так уж и плохо. Здесь, в Чанге, есть анестезирующее средство. Это будет в последний раз, потому что культя не слишком большая. — О, привет, Питер! — сказал он, чуть было не наткнувшись на Марлоу. — Не заметил тебя. — Привет, Дэйв. — Правда, чудесная ночь? Дэвен осторожно спускался по ступенькам. "Мочевой пузырь копризничает". Питер Марлоу улыбнулся. Если Дэвен говорил эти слова, значит, новости были хорошими. Если он говорил "я протёк", это означало, что в мире ничего не произошло. Фраза "кишки довели меня сегодня ночью" намекала, что где-то серьёзные неприятности. Просьба "подержи-ка секундочку, Костели" указывала на большую победу. Хотя Питер Марлоу должен был бы услышать подробные новости завтра, выучить их вместе со Спенсом и пересказать обитателям других хижин, ему хотелось узнать их сегодня. Поэтому он снова уселся на своё место, наблюдая, как Дэван прыгает на костылях в уборную, чувствуя симпатию и уважение к этому человеку. Скрепя костылями, Дэван дошёл до места. Песвар был сделан из согнутого куска гаффированного железа. Девин наблюдал, как его моча льётся, избиваясь тонкой струйкой к нижнему концу писсуара, а потом пенис низвергается из заржавленного носика в большой бочонок, смешиваясь с нечистотами на поверхности жидкости. Он вспомнил, что завтра будет день уборки. Этот сосуд вынесут вместе с другими такими же на огороды. Нечистоты смешают с водой, потом эту смесь осторожно разольют черпак за черпаком под корни заботливо выращиваемый и охраняемых плёнными растений, которые шли в лагерный котёл. Это удобрение сделает ещё более сочными овощи, которые они ели. Дэвен ненавидел овощи, но это была еда, а человеку нужно есть. Ветерев холодил потную спину и нёс с собой острый запах моря, находящегося за 3 мили, за 3 световых года от лагеря. Дэвен думал о том, как надёжно работает приёмник. Он был очень доволен собой. Вспоминая, как аккуратно отколол тонкую планку от верхней части бруса и выдолбил там отверстие глубиной в 6 дюймов. Как скрытно всё это было проделано. Как ему потребовалось 5 месяцев, чтобы собрать приёмник, работая по ночам и в предрассветные часы, а отсыпаясь днём. Как искусно была подогнана крышка, так что её очертания после присыпания пылью нельзя было рассмотреть даже при тщательном обыске. И как невидимы были отверстия для иголок когда их посыпали пылью. Мысль о том, что он Дейв Девен, первый в лагере узнавал новости, наполняла его огромной гордостью и ощущением собственной значимости, несмотря на отсутствие ноги. Однажды он услышал, что война кончилась. Не только европейская война, их война, война на Тихом океане. Благодаря ему лагерь связан с внешним миром, и он знал, что страх под И боль в сердце стоит того. Только он, Спенс, Кокс и Питер Марлоу, да еще два английских полковника, точно знали, где на самом деле спрятан приемник. Это было мудро, потому что чем меньше людей посвящено в тайну, тем меньше опасность. Опасность, конечно же, существовала. Всегда, а повсюду присутствовали назойливые любопытные глаза. Глаза, которым нельзя было доверять. Всегда сохранялась угроза, что на тебя донесут. и риск непреднамеренной утечки. Когда Дэвен вернулся обратно, Марлоу уже был в своей койке. Дэвен заметил, что Кокс по-прежнему сидит на ступеньках в дальнем конце, но это было обычным делом. Дежурные не должны расходиться одновременно. Нога Дэвена начала нестерпимо чесаться, но не культя, а то, что ампутировали.